Хуфэйцинь притворяется тайцзы. Вернувшись на небеса, Хуфэйцинь проспал целых два небесных дня. Он вернулся из мира смертных разбитым, принеся за собой шлеф тьмы и смерти. На мать он взглянул сквозным, ничего не выражающим взглядом. Она не была уверена, что он вообще хоть что-то видит. Но он хотя бы вернулся. Императрица просидела у его постели эти два дня не отходя ни на минуту, но так и не решилась до него дотронуться. Его сон был беспокоен. Он стонал и повторял какое-то имя. Тогда она тихонько запела колыбельную, которую пела ему в детстве. Напряжение стаяло с его лица. Искаженные черты разгладились, сон стал спокойнее. Он уже не бился и ничего не бормотал. Но лицо его было мокрым от слез. Через два дня Хуфей Цинь открыл глаза и увидел лицо, склонившееся над ним матери. «А цинь", сказала она со слезами. «Матушка!» – проговорил он, ненадолго зажмурившись, чтобы унять невыносимую резь в глазах. «Я долго спал». «Два небесных дня». Хуфей открыл глаза, уставился в потолок. Внутри было так пусто, что каждое движение внутренних органов отдавалось гулким эхом. «А, – подумал Хуфа и цинь без выражения, – вот так умирает душа?» «А Цинь!» – с усилием сказала императрица. Он перевел на нее взгляд, понял, что ее тревожит, и положил ладонь на ее руку. «Матушка, я понимаю, ты ничего не могла сделать». Императрица дотянулась до его щеки. Он прикрыл глаза. Казалось, он даже не ощущает тепла ее ладони. «А Цинь!» «Мне доложили, что первому Циньвану не здоровится», послышался голос небесного императора. Лисье пламя внутри зарычало и ощетинилось всеми языками. Хуфей Цинь застонал и, перевернувшись на бок, вжал ладонь в грудь. Глаза его превратились в два куска льда. Никогда еще в своей жизни он не испытывал столь сильной ненависти. «Нельзя, нельзя ее показывать», Слабо подумал он, с силой зажмуриваясь, скрежеща зубами. «Он еще не оправился от вознесения», – сказала императрица поспешно. «Переход был тяжелый. Для физического тела. Ему нужно время освоиться». Цин сделал над собой страшное усилие и перевернулся на спину. Лицо его вновь было спокойно и безразлично. Только несколько капель пота на лбу выдавали напряжение, царящее внутри. «Отец, через несколько дней я буду в порядке», сказал Хуфа и Цинь, сам себе удивляясь. «Откуда взялось это спокойствие? Или это лисьи инстинкты помогли ему искусно притвориться безразличным?» Церемонию становления назначили через неделю. А цинь? с тревогой спросила императрица. «Ты уверен?» «В чем?» «В том, что готов к церемонии». «Этого же от меня все хотят» сказал Хуфэйцинь. «А цинь? Я в порядке, матушка», возразил Хуфэйцинь и через силу улыбнулся. Он не был в порядке. Он не был готов к церемонии. Он не был готов стать Тайдзи. Сказать больше, он и не собирался этого делать. От небесного императора прислали приглашение к обеду. Это было на второй небесный день после возвращения Хуфэйциня в небесный дворец императрица хотела отклонить приглашение ацинь сказала она с тревогой ты еще слаб после перехода тебе лучше провести всю неделю в постели я в порядке матушка в очередной раз повторил хуфэй цинь мне некогда разлеживаться за эту неделю еще столько предстоит сделать богиня небесных зеркал непонимающе взглянула на него хуфэй цинь опять улыбнулся У нее мороз шел по коже от его улыбки. У него были вертикальные зрачки. Он и не думал их прятать. И от этого улыбка казалась императрице зловещей. не оглядел собравшихся на обед. Здесь были старшие братья, но он не увидел принцессу Хуашень. Он решил, что спросит у матери об этом после. Есть ему не хотелось, но он сел по левую руку от небесного императора, как тот велел и пригубил из чашки. Это было небесное вино. «Первый Циньван выучился пить вино», насмешливо сказал третий принц. «Чему еще его выучили мерзкие демоны?» Небесный император нахмурился. Он велел не поднимать этой темы. Жизнь первого принца на лисии и горе. Но неприязнь старшего брата к младшему пересилила отцовский приказ. «Одернуть сына он не успел». Хуфэйцинь спокойно отставил чашку, небрежно вытянул руку в сторону стола, за которым сидели старшие братья. Глаза его льдисто вспыхнули. Третьего принца выдернуло из-за стола и вздернуло вверх. Он повис в воздухе, хрипя и хватаясь руками за горло. Глаза его начали выпучиваться. Как ты смеешь обращаться к Тайдзи столь непочтительно? Холодно спросил Хуфайцинь. Придержи язык, пока я его тебе не отрезал. Он сделал небрежное движение пальцами. Третий принц рухнул на пол, кашляя и давясь воздухом и собственной слюной. Небесный император был доволен.